Союз, исключая всякие политические цели, ставил своей задачей поднятие боевой мощи армии во имя спасения Родины. Указывая на состояние армии, близкое к развалу, съезд оговаривал, что явление это относится в равной мере как к несознательным группам солдат, так и к несознательной и недобросовестной части офицерства. Такую же объективность я проявил в определении причин разъединения между солдатами и офицерами, видя их, между прочим, первое, в низком культурном и образовательном уровне части офицеров и большинства солдат, второе, в полной разобщенности тех и других вне службы, Третье – в растерянности начальников, не исключая и старших, а также в искании ими популярности в солдатской массе. Четвертое – в недобросовестном отношении к воинским обязанностям и в проявлении злой воли отдельных лиц в той и другой среде. Офицерство, гонимое и бесправное, добросовестно разбиралось в своих грехах и перед лицом смертельной опасности, угрожавшей стране, забыв и простив все, искала нравственного очищения своей среды от элементов вредных и понимающих положения переживаемого момента. Единственная корпорация среди всех классов, сословий, профессий, проявивших общее стихийное стремление, рвать от государства, выпустившего из рук вожди все, что возможно в своих частных интересах, офицерство никогда ничего не просило лично для себя. Что же могли предложить они для поднятия боеспособности армии, кроме восстановления тех начал, на которых зиждилось существование всех армий мира, а в известном отношении и всех ранее подпольных, ныне вышедших на дневную поверхность революционных организаций, восстановить дисциплину и авторитет начальника, пресечь безответственные выступления, расширяющие искусственно созданную между двумя составными частями армии пропасть. Объявить, кроме выпущенной декларации прав солдата, еще и декларацию обязанностей солдата, а также прав и обязанностей начальника. Заменить меру увещевания и нравственного воздействия против преступно нарушающих свой долг самыми высшими уголовными наказаниями, и так далее. Но самое главное. Офицерство просило и требовало власти над собой и над армией. Твердой, единой, национальной, приказывающей, а не взывающей. Власти правительства, опирающегося на доверие страны, а не безответственных организаций. Такой власти офицерство приносило тогда полное и неограниченное повиновение не считаясь совершенно с расхождением в области социальной. Мало того, я утверждаю, что вся та внутренняя социальная классовая борьба, которая разгоралась в стране все более и более, проходила мимо фронтового офицерства, погруженного в свою работу и в свое горе, не задевая его глубоко, не привлекая к непосредственному участию. Эта борьба вызывала внимание офицерства лишь тогда, когда результаты ее явно потрясали бытие страны и, в частности, армии. Я говорю, конечно, о массе офицерства. Отдельные уклонения в сторону реакции, несомненно, были, но они вовсе не характерны для офицерского корпуса, 1917 года.